«Да я ж тебе говорю, что дальше Самары я не пойду с ними», — в сотый раз нетерпеливо повторял Ивашка Черноярец, своей милой, которая с гневными слезинками на глазах решительно стояла перед ним. «Схожу с ребятами в усолье, посчитаться с кем надо, и назад, сердце не позволяет мне так оставить это дело. Ну, знаем мы эти ваши то дрожащим голосом повторяла Пелагея Мироновна. Ты городовой атаман и сиди на своем атаманстве, а таскаться тебе с ними нечего, усолье придумает тоже. А ежели я надоел тебе, так прямо и скажи, а не придумывай своих усольев. Ах, махнул рукой Ивашка, свяжешься с бабой и сам бабой станешь. В душе она, однако, был польщен любовью своей лапушки, которую он и любил накрепко, и чем дальше, тем все больше. Я тебе говорю рассудительно начал он и говорить нечего уже она взрыд плакала Пелагея Мироновна и вот тебе мое последнее слово ты пойдешь с казаками и я пойду переоденусь казаком и пойду а ну попытай и попытаю а ну попытай и попытаю виж что воевода какой выискался Ивашка в бешенстве, пристегнув дрожащими руками саблю, схватил шапку и бросился вон. Струги уже подходили к берегу, и весь царицын был у воды. А Пелагея Мироновна стала у косящатого окошка и сквозь злые слезы смотрела вслед своему атаману. — Что ты, полно-ка, тихонько подобравшись к ней, проговорила бабка Степанида. — Рай ты не видишь, что он без тебя и часу не дышит, а ты убиваешься. — Да, — всхлипнув, — отвечала Пелагея Миронна, — его вон нелегкая в Самару несет, а я тут сиди одна. А у него там, может, зазноба какая есть. — Какая зазноба? Что ты, окстись? дон с тебя глаз не сводит, — утешала старуха. А ежели и вправду что есть, так и мы ведь тоже не лыком шиты. Только мигни, бабушки Степаниде, глазком одним, и такого-то, Иван-Царевич, опять приведу, что... Разом высохли слезы, перекошенное бешенством, заплаканное лицо вмиг обернулось к старухе. «Вон! Чтобы и духу твоего, ведьма старой, здесь не было!» «Матушка пелагей Миронна! Вон! Лебедушка! Вон! Ах ты, змея подколодная! Вот погоди, придет атаман, я расскажу ему и родимка моя! Вон, чтобы и не смердела тут тобой!» И старуха, творя молитву, вылетела из терема. А, заголосила на берегу радостно. А! То славный атаман Степан Тимофеев вступил на берег. Он, сняв шапку, кланялся на все стороны. Толпа восторженно ревела. Казаки, разодетые и при оружии, ловко выскакивали на песок. Царицынцы радушно помогали им причаливать струги. Из городских ворот, блестя ризами, иконами и хоругвями, под перезвон колоколов медленно полз с пением крестный ход. Казаки усердно крестились, благодаря Господа, за благополучную путину. — Ну что, как у вас? — тихо спросил Степан у Ивашки, снимая перед иконами шапку. — Все, слава Богу, — так же тихо отвечал тот. Тут старец один поджидает тебя, говорит, что от самого патриарха Никона. Черт его знает, может, насчет патриарха-то он и хвастнул. Ну, а только старик занятный, тебе надо будет потолковать с ним. — Вот погоди, только с попами разделаюсь, — сказал Степан, и широкими шагами направился среди почтительной и любовно расступавшейся перед ним толпы навстречу крестному ходу. Он достоял короткий молебен, приложился к кресту и получил благословение. За ним длинной вереницей потянулись и казаки. Из-за угла стены живой змеей, звеня оружием и конным прибором, спускались в облаке пыли конные казаки, во главе которых шел на чудесном сером коне поджарый стройный ерик и толстый багровый весь в поту Тихон Бредун. Казаки еще не кончили благодарить господа за благополучные начатие и дело, а степан с ивашкой черноярцем и старшинами сидел уже в казачьем городовом управлении, которое помещалось в приказной избе как ни ненавидели казаки и вообще весь черный люд всякую бумагу все же там сидели уже за длинными столами писаря из бывших подьячих и склонив головы на бок усердно строчили какие-то грамоты. Разрушить, как оказывалось, можно все, кроме приказного и бумаги. И уже собирали потихоньку приказные добровольные приношения, кто себе, а кто Богу на масло. испуская их в глубокий карман, приговаривали приказ.